Все же, когда в комнату заполз день, и вокруг мертвой головы забрежжил первый серый свет, она лежала, трясясь от озноба, с закрытыми глазами в бреду. После двух месяцев строгого надзора ей разрешили поехать на несколько дней в монастырь Фраунхимзеи к больной сестре Адельгейде так же нелюдима и замкнута, как всегда. Все силы Маргариты, казалось, истощились. Она ела, пила, ходила, как и монахини, преклоняла колено в монастырской церкви, здоровалась в ответ на поклоны, говорила в ответ на обращенные к ней слова. Она была молода и стара, как мир. Она была гораздо старше и многоопытнее, увядшей кроткой абатисы, Знала гораздо тверже, что все суета — суета-сует и томление духа. Приехал проведать ее и ласковый абат Виктринский. Он никогда особенно не был сторонником Люксембургов. Короля Иоганна считал вольнодумцем и безбожником. Оттого-то Бог и покарал его слепотой, и он был рад, что Маргарита против них восстала. По своему обыкновению он говорил много, сыпал цитатами, но она продолжала быть молчаливой. Долгие часы просиживала она саботисой на берегу крошечного островка, смотрела вдаль белесого светлого озера. Вода лениво хлюпала в камышах, светило тихое, блеклое солнце. Далеко-далеко лежал рыбак в неуклюжей старинной лодке. А Батиса внимательно смотрела на Маргариту, гладила ее толстые, теперь уже не руки. — Молодая герцогиня, — сказала она однажды увядшим, кротким, умудренным голосом, — молодая герцогиня молодая спросила маргарита так устала что в ответе не прозвучало даже горечи. — молодая вы в десять раз моложе меня предостойная госпожа а сказала дерево ведь не умирает даже когда стоит зимой без листьев и сказала еще Нет ничего мучительнее, но и ничего блаженнее, чем после оцепенения возвратиться к жизни. И она сказала также, — Вы бы спели с монахинями, молодая герцогиня. Когда Маргарита возвращалась в замок Тироль, Людвиг Баварский послал отряд пышной императорской охраны проводить ее до границ ее страны. Во главе великолепного поезда ехали знатнейшие придворные. Впереди них развивалось знамя с львом. Бароны и представители власти торжественно выстраивались по пути ее следования. Герцогиня машинально благодарила их безобычной величественной уверенности. Поникшая, равнодушное. Она была слишком утомлена, чтобы задуматься над тем, чем вызваны со стороны императора такие почести. Да, у Вительсбаха были, конечно, для этого основания. Ему только что в пренеприятной форме напомнили о том, как неудобно для него господство Люксембургов в Тироле. Его план покончить с ломбардскими недоразумениями путем военного похода, был расстроен епископом Триенским, который хладнокровно и напрямик запретил его войскам проход через свои владения. Это недовольство императора было ловко использовано тирольскими феодальными баронами. Все эти Боргштали, Виландерсы, Шенна, которые во время первого заговора против Люксембургов ловко оставались в тени, отнюдь не отказались от своих намерений. Неудавшийся переворот научил их тому, что необходимо заручиться поддержкой какой-нибудь сильной державы. Чего же естественнее, как не обратиться к врагу Люксембургов, к При подготовке предыдущего переворота участие Маргариты отнюдь не содействовало успеху. Было не вполне ясно, какова конкретная причина, из-за которой сорвалось восстание. Но достоверно одно странный каприз, заставивший герцогиню поставить во главе крытьена де Лаферт, спутал и порвал столь хитро сплетенной нити. Во всяком случае, Благоразумнее на этот раз действовать через голову Маргариты и привлечь ее только в последнюю минуту. Отделаться от герцога Иоганна при всех условиях будет для нее избавлением. Итак, в строжайшей тайне императору было послано письмо. А в нем бароны рассказывали о том, что озлобление против Люксембургов растет и что все крайне сожалеют о несостоявшемся итальянском походе императора, который сорвался из-за упрямого сопротивления епископа Триенского. Императора запрашивали, пока условно, не согласится ли он женить своего сына, маркграфа Бранденбургского, на герцогине Тирольской. «Жадный доземель Витальсбах». Прелещенные перспективы приобрести Тироль, отметил тоже условно, что обсудит это со своим сыном, Маркграфом, пока люксембурги сидят в стране, все эти планы пустая мечта. Этот ответ вполне удовлетворил тирольских баронов. Они понимали, что осторожный Виттельсбах не мог сказать большего. Хотя его ответ и был замаскирован, но, по сути дела, содержал явственное «да». Пышный конвой, предоставленный теперь герцогине, уже сам по себе являлся достаточным ответом. Разрушение ротенбурговых замков, пытка, которой подвергли Альберта, сына доброго короля Генриха, казнь Кретьена фон Тауферс, все это лишило Люксембургов последних симпатий. Бароны продолжали подливать масло в огонь, подстрекать, все еще ничего не сообщая Маргарите. Агнеса фон Флаун окаменела, узнав о провале восстания. Она сейчас же поняла связь между событиями. — Так, значит, вот каким разящим грозным ударом ответила на удар Безобразная. Агнес, оцепенев от ужаса, в зверином страхе за свою жизнь затаилась в себе, обдумывала побег. Когда она увидела, что против нее лично ничего не предпринимается, она постепенно очнулась от испуга, стала поглядывать по сторонам. Увидев, какие строгие меры приняты против Маргариты, смутилась. Неужели та была настолько неловка, что в конце концов все обратилось против нее же? Не может быть. Для этого она слишком умна. Вероятно, так случилось по ее воле. Агнеса перестала понимать врага. Ее ненависть росла вместе со страхом. Та наверняка замышляет еще более жестокий удар, Чтобы насладиться полным уничтожением Агнессы. Однако ничего не произошло. Никто ею не интересовался. Понятно, что ее жены позорно казненного все сторонятся. Почему же не конфискует ее владение? Она не могла вынести этой тишины и равнодушие вокруг. А тут еще страх что все это — только подготовка к ее личной гибели. Она решила поехать в замок Тироль. На городских воротах Мирана она увидела посаженную на кол голову своего мужа. Крытьена фон Тауферс. Он уставился на нее желто-синий. Теплый ветерок беззаботно трепал длинные свалявшиеся пряди его волнистых каштановых волос, на лице сидели мухи, она отпрянула. Потом ее запряженные лошадьми носилки, закачавшись, проплыли под головой казненного в городе Миран. Что это? Дурное предзнаменование? Ей некогда было предаваться сентиментальности. Она должна была подготовиться к встрече с герцогом Иоганом. Нелегкая задача на этот раз. Однажды она ведь уже лежала у его ног в траурном платье. Повторения приедаются. Да и обстоятельства сейчас против нее. Иоган действительно принял ее насмешливо, раздраженно. Ядовито спросил, нет ли при ней оружия. Ему теперь не мешает быть осторожным. Большими, печальными, полными упрека глазами смотрела она на него. Горько заплакала от того, что великодушный молодой герцог, который столь милостиво обошелся с ней, теперь имеет основание сомневаться в ней. Заверила его, что и не подозревала о коварных планах мужа и о его государственной измене. Хорошо, что он умер, ибо тот, кто может так подло предать своего государя, не задумывается предать и свою жену. С невинным коварством призналась, что никогда Кретьена не любила, а вышла за него только, чтобы сохранить Тауфорс и остаться вблизи от герцога. Иоган слушал с недоверием, польщенный. Она подошла к нему, чтобы он услышал аромат ее плоти. Он прорычал, что не верит ни единому ее слову. Но он не сражается с женщинами. Она может пока оставить себя Тауфорс. Затем презрительно, грубо и похотливо похлопал ее, терпеливо и выжидающе склоненную по шее. Бесцеремонно отвернулся. Бросил ей, что на днях приедет в Тауфорс, посмотреть, не затевают ли они там снова бунт. Но приедет один, он ведь не боится. При этом он громко и недусмысленно расхохотался, неучтиво покинул ее, устакал на охоту. Тем временем заговор дворян созрел. Предполагалось в отсутствии Югана занять замок Тироль. Скрывать все это дольше от Маргариты было уже нельзя. Следовало также получить ее согласие на брак с Виттельсбахом. Господин фон Шенна взялся переговорить с герцогиней. Он сидел перед ней худощавый, небрежный, сутулясь, говорил вялым, ломким голосом обо всяких пустяках, скользил по ней взглядом старых умных глаз. Он был единственный, кто догадывался о скрытом смысле происшедшего. Проронил осторожно, как бы мимоходом, что пусть она не пугается, если в ближайшие дни замок будет занят новым гарнизоном усиленным. Если даже она услышит крики, шум, звон оружия, пусть только не выходит из своей комнаты. Ей лично ничто не угрожает. Он замолчал, выжидая. Она словно не слышала. Тогда он снова заговорил, стараясь выведать, неужели она так и не спросит, что все это значит. Нет, она не спросила. Он переменил тему, заговорил об Агнессе. От каждого несчастья ее внешность только выигрывает. Вот и сейчас, когда она опять явилась в замок, Каждый мог убедиться, что черная ей больше всего к лицу. Маргарита насторожилась. Умный шенно понял. Вот сейчас ее безразличие уже только маска. Он перешел на другое, затем опять вернулся к тому же. Да, теперь Агнеса, верно, надолго приедет сюда гостить. В этом отношении герцог Иоганн похож на доброго короля Генриха. Маргарита стремительно выпрямилась. «Ведь до сих пор Шенна всегда вел себя как друг. Это правда? Она в роли пленницы, а та в роли госпожи? Здесь дышать одним воздухом с ней, в тех же стенах? Это невозможно. Пусть ради Христа скажет ей всю правду». Шенна ответил просто. Да, Йоган пригласил Агнесу фон Флаун. и поскольку он шенна, эту даму знает, она, вероятно, примет приглашение. Так как Маргарита закрыла глаза, ее лицо исказилось, он стал утешать ее. Ведь не все средства исчерпаны, и тут же рассказал об их планах. Она покачала головой, не захотела слушать. Спешно вызвала к себе герцога Иоганна. — Это правда? — Он действительно собирается это сделать? Она вся пылала. — Он позволит себе устроить в ее замке непотребный дом? — Он? — Да, собирается. — Да, позволит себе. Он видел, что, наконец, нашел способ ранить ее уколоть, нарушить ее оцепенение, извести, измучить. Оглядел ее маленькими горящими ненавистью, волчьими глазками, заорал на нее. — Какое нахальство! Уж не собирается ли она запретить ему эту женщину? — Она с таким рылом! Маргарита судорожно глотнула, но ответила спокойно она просит его подумать что будут говорить в народе что скажут при других дворах если он здесь в замке ее отца которую она ему принесла в преданное будет держать ее как пленницу а ту как госпожу она хочет лишь напомнить ему что ведь именно муж его любовницы возглавил заговор та была с ним заодно может быть даже Находилась в числе зачинщиков, не могла же она так скоро забыть позорную смерть своего мужа. Пусть он остерегается. Иоган злобно засмеялся. Нечего лезть к нему с такими штучками. Она просто ревнивая дура, — хвастливо прибавил. А что, если именно Агнеса предостерегла его, разрушила ее интриги? — Да ведь это же я предостерегла тебя! — крикнула она. — Я! Я! На миг ему стало жутко. Он увидел ее снова такой, как тогда, когда она лежала перед ним, словно сытая змея. Почувствовал, что унижен, уличен в хвостовстве. Но самоуверенность сейчас же вернулась к нему. Нет. Ясно, что это хитрое и наглое вранье, которым она хочет смутить его. Ловив такие западни своих тирольских мужиков, не меня, сказал он с напускной презрительной сухостью и продолжал, взвинчивая себя. Ага. Наконец-то зацепила. За дело за живое. Красавицу вон из дому. Как нож острый, что она здесь. Ну, так тем вернее она приедет, тем скорее останется. Кататься верхом поеду с ней, на охоту поеду с ней, в Миран, триант поеду с ней. Я тебя проучу, жаба, урод, гадина, гнусная тварь. Он ушел. Она осталась сидеть в оцепенелой решимости. Так просто и честно говорила она с ним, еще раз широко распахнула дверь, которая вела к ней. Не будь он глух и мерзок, он должен был бы услышать. Он выбрал сам. На другой день снова явился фон Шенна. Дал ей на подпись короткое письмо к императору, под защиту которого она отдавалась, одобряя решение своих баронов. Не колеблясь, она подписала. Шена сообщил ей кратко, деловито, что завтра, в то время как Иоган уедет на охоту, замок займут войска баронов, и Иогана обратно не впустит. Когда он, вернувшись, потребует, чтобы открыли ворота, она сама может ему это сообщить. Будет сделано все, чтобы избежать беззакония. Его пальцем не тронут. Но никто во всем градстве не даст ему убежище. Если Иоган после этого покинет страну, — закончил Шенна, улыбаясь, — никто ему в том препятствовать не будет. Впрочем, — добавил он ласково и преданно, — на этот раз заранее приняты все меры. Даже если его предупредят, неудача исключена. Он взял подписанное письмо, поклонился и вышел своей неуклюжей, неровной походкой волоча ноги. На другой день в пятницу Иоган с небольшой свитой уехал на охоту. Погода было начало ноября. Стояла с утра ясная и солнечная, но вскоре упал туман и подул сырой резкий ветер. Герцог был в скверном расположении духа, сказанное Маргаритой об Агнасе, было ведь не так легко переварить, а тут еще его любимец, красивый серо-белый норвежский сокол, спугнутый какой-то более крупной хищной птицей, улетел. А герцог прирекался с сокольничем, визжал, шумел. Итак, он рано прекратил охоту, вернулся к вечеру домой. Подъемный мост оказался поднятым, ворота на запоре. Иоган затрубил в рог. Вышел караульный, сказал, что не получил приказа впускать рыцаря. Герцог побагровел, облаял и изругал караульного непотребными словами. Между зубцами одной из башен вдруг появилась Маргарита. Крикнула своим звучным, глубоким голосом. — Пусть принц фон Люксембург перестанет орать. — Здесь для него нет места. Пусть поищет себе другое пристанище, хотя бы в Тауфорсе. Йоган нацелился. Она исчезла раньше, чем долетела стрела. И вот... Он стоял в охотничьем платье, перед запертыми воротами, взбешенный и смешной. Приближенные перешептывались. Дул холодный ветер, полил дождь. Подошло несколько его богемцев из замка. Они рассказали, испуганные, подавленные, что несметное число отлично вооруженных тирольцев заняло замок, вышвырнуло их вон. Герцог, осыпая богемцев непристойной бранью за трусость, еще постоял немного перед поднятым мостом. Из замка доносились раскаты хохота, насмешливые стишки. — Кто стучит у ворот? Кто под ветром дрожит? — Попрошай-ка бродячий, слуга и лежит. — Нет, смотри-ка, властитель тирольский. С проклятиями отправился, наконец, Юган в Ценнеберг. То же самое. В Грейфенштейн то же самое. Время близилось к полуночи. Он был смертельно утомлен, разбит, охрип от крика и ругани. Дрожащий, жалкий, был вынужден ночевать под открытым небом. Забрежжил тусклый рассвет. Герцог сел на коня, грязный, не выспавшийся, все тело ломило, в желудке было пусто. При нем осталось только шестеро его людей, остальные потихоньку разбежались. Дождь лил, не переставая. Приближенные сказали ему, что народ вполне одобряет случившееся, смеется, ликует, празднует, потешается. А те стихи жужжали у него в ушах, точно докучливые насекомые, Попрошай-ка, бродячий, слуга и лежит. — Нет, смотри ка властитель Тирольский. Окольными тропами пробрался он в замки некоторых дворян, которые были ему особенно многим обязаны. Оказалось, хозяев нет дома. Костеляны не получили распоряжения. Ворота на запоре. При нем осталось только четверо его людей. Бесцельно скитался он по виноградникам, по лесам. Дождь, дождь. Ему казалось, что его преследуют, окружили. В бою он не ведал страха. Теперь же что-то мерзкое подползало к сердцу. Не желает он, чтобы его затравил и прикончил, как бешеную собаку, крестьянин или вонючий горожанин. Он подался выше, в горы. Наконец доехал до уединенного замка тегенефон фон Виландерса. Хитрый, осторожный барон, который хотел по возможности не рвать и с Люксембургами, принял его. Однако он решился приютить Иоганна только на очень короткий срок и в большой тайне. Иоганн прожил эти несколько дней под именем некоего рыцаря Экхарда, никому не показываясь. Но и здесь обрывки тех стишков звенели у него в ушах. слуга или «И лежит?» «Нет, смотри-ка, властитель тирольский» он удалился ночью колени подкашивались от усталости только двое слуг сопровождали его он все еще был в охотничьем платье грязный потный вонючий на измученном загнанном коне который был уже не в силах нести его по болотистым глухим тропам тайком скитался герцог по своей стране хоть бы Проклятый дождь перестал. Он продал имевшиеся при нем ценности. Оружие, рог, наконец, коня. В лихорадке, обессилев, уже совсем один, добрался он, наконец, до владений патриарха Аквилейского. Явился во Фриуль, во дворец патриарха. Слуги загоготали, заржали, когда этот обобшививший, оборванный человек стал уверять, что он герцог каринский граф тирольский, внук римского императора. Патриарх, враг тирольских феодалов, обласканный Люксембургами, почтительно принял его, заключил в объятия. Лишь постепенно, спустя немало дней, стал приходить в себя измученный, Расстроенный государь, скрежеща зубами, принялся строить коварные планы, источал яд, металл проклятия и угрозы стране, из которой его выгнала жена.